Глава 7. Утащил зверёго деву долечье. С десяток вёрст в самую глупь леса, когда весна уже еле ногами перебирала. Взвалил отчудище её себе на плечо, да продолжала идти. Всю ночь так и прошагали, а к утру вышли к дубраве, но то не обычная дубрава была, а колдовская. Только ступили двое на сию землю, Как деревья заскрепели, дупло тогда устами обратились. Глаза повыпучили гиганты и смотрят так с недоверием на гостью незваную. Один из дубов тяжело вздохнул и молвил: "Кто такая, откуда пришла?" "Прислужницей будет", ответил зверь, и легонько толкнул весну в бок. Боги всесильные, попятилась дева и прижалась к другому дереву, а тот, как ухнет и забасит, что за напасть, куда космами тычешь, дурноголовая, весь обзор загородила. А весна, как взвизгнет, как отпрыгнет в сторону, и сейчас же на ногу чудищу приземлилась, тот аж взревел от боли. «Да чтоб тебя, сиволапая, — рассерчал зверь, — гляди, куда прешь!» Они над меня стращать, подбоченилась дева, и как топнет второй раз, так мы уже по второй лапе чудища. Ах ты чертяка верёвошная, уж было замахнулся он, но ну, вовремя остановился. "Ежели посмеешь ещё ноги по выдёргиваю", прошептал, растирая больное место. Дубы токмо переглядывались меж собой, но потом хором охнули и снова задремали. Всё ж возрасту были немалова По спать любили до да полудня. Топей прознёс зверь: "Проклятья тебя никакого, да лучше бы Велес позволил порвать на лоскуты". Весна же перечить больше не осмелилась и пошла молча следом. А среди буравы особо один зелёный старец выделялся, обхвата был широченного крону имел. Раскидистую на самой вершине дуб поддерживал на могучих ветвях-раменах домишко ветхий. А от двери онова вниз веревка свисала. Видать, тут-то и обитало чудище лесное. Подошел зверь к дереву, постучал по стволу три раза — И то закашляла, заскрипела, чего надобно, почивать мешаешь, — проворчало дерево. — Принимай новую постоялицу, будет она о тебе заботиться, — ответил тот. — Доброе дело, а теперь ступай, не мешай. Девице как-то совсем худо стало, ноги под ней подкосились, в очах потемнело и было уж совсем собралось в забвение впасть, но хранитель... Вмиг подхватил охотницу, и не думай даже творить своей девичьей хитрости. Не проведешь, подхватил ее, да как подбросит, что очутилась краса как раз у двери избы. Даже ахнуть не успела. Ирод проклятый раздалось сверху. «Не сойдет тебе с рук, неволя моя, отомщу!» Толкнула дева дверь. Да та со скрипом распахнулась. А внутри тьма кромешная, затхлостью несет. Да это не жилище, а конура какая-то весна. Да это не жилище, а конура какая-то весна. Осторожно вошла внутрь, и тут же лбом о ветку приложилась. Древо тогда вздрогнуло осторожней. Ходят тут всяки. Прости, дедушка, смягчилась краса. Всё ж деревья, она умоляла. Ни зги не видно. Бывает, ответила то и захропела. Нащупала она ставни, распахнула их, и тут же свет оранжевым клинком ворвался в избу. Вокруг всё в Пыли да в грязи было. На полу шкура лежала, Рядом плошки, черепки валялись, Кости обглоданные, К горлу аж дурнота подступила. Но вскоре заметила весна Под самым потолком гнездо. Заглянула туда, А там яйца в пуху покоятся. Вон оно как! Людей на части дерет, А за птах радеет хатродье бесовское. Но вдруг в окошко сова влетела, И юрк в то самое гнездо уселась полуношница, Глазами моргнула несколько раз и задремала. В душе у девицы как-то даже потеплело, Все ж ни одной куковать к заточении. И принялась краса за уборку. До судорог не терпела ссоры в избе, посему взяла несколько сухих веток и принялась полы мести. Полетела тогда на землю всякая ненужная всячина. Бедный дуб аж чихнул от пыли несколько раз, но ворчать не стал. Видать, самого беспорядок не радовал. Когда вымела полы, взялась за шкуру и пошла вытряхивать, Тут уж и соседние старцы раскашлялись. К обеду вычистила дева избу, разложила всю утварь цельную по выступам, села на шкуру и пригорюнила всех. Судьба, моя судьбинушка, что ж теперь делать-то, куда деваться? А в ответ шуршанье послышалось. Сова потянулась и снова глаза прикрыла. К вечеру сам хозяин пожаловал. Взобрался зверь по веревке, зашел внутрь, вот бросил в ноги весне палку острую. Будешь теперь на рыбу охотиться, ежели голодно станет. Посмотрим, какая ты лихая. Не наловишь к ужину, спать под открытым небом будешь. Я тебе не прислужница. Хочешь полакомиться, иди вон ежа в лесу слови. Ну и сейчас... Зверь не растерялся, схватил невольницу за шкирку и на улицу выволок, а потом, как прыгнет вниз вместе с ней, шагай, поставил зверь кросна на ноги. За той рощицей указал на молодые берёзки поодаль. Озерцо есть, там карась водится. Сжала она со злостью копьё деревянное и пошла к озеру. А что делать? За рощей и правда озеро блестело, тут и воздух свежее был, и лягушки в камышах судачили. только не умела весна рыбу копьём ловить вот ежели бы стрелы ей да лук то одно дело а тут присела невольница на берег положила голову на колени и расплакалась поняла служенница что в самый капкан угодила и не выбраться теперь живой ни хаживать по деревне любимой ни навещать семью охотника светиха Не гонять женихов по двору, а служить теперь ей зверю дикому. Час прошёл, другой идёт. Весна всё на берегу сидит, слёзы горькие роняет. Солнце уж за горизонт опускается, а улова-то нет. Пришлось всё ж подняться, копьё взять. Смотрит она в воду, а там рыба снуёт, притаилась. Тогда дева насторожилась и как запустит копьё, на мимо. И сколько бы ни повторяла весна, ничего не выходило. Бедняжка все ноги промочила в студёной воде, а так и не поймала ни одной рыбки. Скоро совсем стемнело. Посему побрела охотница обратно. Видать, спать ей сегодня на сырой земле. Прошла рощу, ступила в дубраву, а там костерок уж горит. У около него на поляне Её мучитель сидит, и знай себе хворость помешивает. Как только показалась краса, устремила чудище на неё глаза красные, но «Ну, где добыча охотница. "Глодать тебе сегодня моссо урыло свиною", буркнула дева. "Не умеха, только языком чесать гораздо тоже мне охотница. Не учили меня на рыбу скопьём хаживать, не моя в том вина". Подтащила веснак к костру поленцы, села и принялась А ночью разматывать, уж больно ноги промёрзли, тут и лихорадку схватить недолго. Огорела ступни, закатала штаны до колена и выставила ноги к огню. А зверь сидит, поглядывает на неё, морщится. Заметила его недобрый взгляд Весна, никак задрать хочешь, спросила его Весна, глядя из-под лобья. Злобу на людей затаил. Боги Самую большую ошибку совершили, когда народили вас. Природу не уважаете, не бережёте, отличных от вас не принимаете. Но тот осёкся сразу и замолчал. Знамо дело, бывали случаи, приходили из лесу выродки, до да бедо опасля творили. Вы злым духом служите. Не суди, пока своими глазами не увидела. Лесные жители зла не таят, а лишь покоя и уважения желают. У каждого своя правда, отмахнулся от него дева. Ты чуть моего отца не погубил. Никогда не будет тебе уважения от меня, лиходей проклятый. Он медведицу завалил, потомство её погубил. Жолко, что не до смерти поломала родителя твоего. Не выдержала тогда весна, вскочила и хотела камнем запустить в него, но тот в миг позади неё оказался, взял за шею лебединую и зашептал на ухо, что аж мурашки по телу юному побежали. Ты только дай мне повод, я ж придушу тебя враз. Так придуши, ответила девица. Лучше душу Велесу отдать, чем тебе прислуживать. Помрёшь ты нелюдь в одиночестве, а левечно мучиться будешь, если загубишь невинную. Я не боюсь тебя. Он же всё это время так и стоял подле неё, руки с шеей не убирал, но и не сжимал. Скорее дыхание слушал, хотел страх учуять. Но девица правду сказала. Не боялась она его. Эди спать. Завтра буду учить тебя настоящей охоте. Отступился зверь. Я сел на своё место. А весна собралась ложиться, уже и шкуру раскатала подле костра, но тут чудище запустило в неё веткой: ты чего это задумала, королоба? Окоченять хочешь? Лезь вон в хижину. Так ты ж сам сказал, что почевать мне на елане, коль без рыбы являюсь. На тот ничего не ответил, только смирил деву взглядом свирепым. Ладно, благодарствую за доброту, съизвела охотница и направилась к дереву. А когда за ветку схватилась, то добавила вполголоса: "Вы месак. Ну ничего. Острою я тебе жизнь развесёлую взвой, ещё". Когда скрылась краса в хижине, Зверь покосился на дверь и молвил: "Это мы ещё поглядим, кто от кого взвоет".